Мы ехали с Фортуной по Швейцарии, возвращаясь с альпийских прогулок на сноубордах. Солнце скакало за поездом по горной цепи, будто золотой мяч, который нам хотели вручить за хорошую игру на нервах этим утром, если он прежде не лопнет, нарвавшись на очередную остроту. Я пытался поднять настроение Фортуне и стал её фотографировать. Это был роковой ошибкой вместо того, чтобы сунуть ей в рот кусок шоколада. «Ты никогда не умел меня фотографировать!» Чуть позже уничтожала она снимки один за другим. «А мне понравилось. Дело вкуса». «Ну что здесь вкусно? Что?» избавлялась она от копий своего совершенства. «С тобой у меня всегда резко падает самооценка». «Может быть, акклиматизация?» Хотела я казаться хладнокровным. «Ну да». Когда тебя нет, я отлично себя чувствую. Ничего, как вернёмся, сразу же уеду в командировку на целую неделю, и ты сможешь задрать её до небес. Я про самооценку. Не собирался я выходить из себя, даже для того, чтобы выпустить пар, хотя стоял уже на пороге со сноубордом, в шапке и пуховике. Отлично, отдохнём. Почему ты себя постоянно унижаешь? Или тебе это доставляет удовольствие? Ты прекрасно знаешь, откуда что берётся. Я люблю тебя, но жить всё время в тени твоего опыта невыносимо. Хочешь сказать, это я тебе навязал этот комплекс? Это не комплекс. Это чувства, которые вызывают во мне все твои красавицы, всё женское общежитие, в котором ты жил до меня. Рвотные чувства, добавила она извитильно. В общежитии? Да в роскошь и женского внимания, даже когда уже был знаком со мною. «Мне кажется, ты находишься под впечатлением рассказов твоих родителей. Но ведь это всё вздор. Сколько раз я тебе говорил? Не было у меня никого ближе, чем ты, не было. Всё, что я кому-то говорил, слова, не более того. Обнял я фортуну но она скинула мою руку и пересела к окну напротив, немедленно погрузив в него свой прекрасный печальный хрусталь. Не зная, куда пристроить свои брошенные руки, я начал крутить в руках телефон до тех пор, пока не догадался отправить Фортуне смс-ку. «Я тебя люблю». Фортуна прочла, но не ответила, снова повесив свой взгляд на альпийские пейзажи. Ты получила моё письмо, крикнул я ей через проход. Будем считать, что ты меня простила? Да. Красиво. Три раза перечитал. Мне надоело. Не помогло. Как так? Ты не понимаешь. Ты не хочешь понять. Я не знаю, что это было для тебя любовь или так, но те жаркие слова к другим женщинам до сих пор сидят у меня в голове. До сих пор разрывают моё мироощущение. Стоит только вспомнить, стоит только задеть эту ранку. Мне надоели эти сочувствующие вздохи со стороны, будто там, где мы сейчас живём, был горем. Не надо думать, что я по-девочка, дурочка, которая всё время будет стелиться за тобой. К тому же я начала ощущать эту разницу в возрасте. Ты хочешь детей, а я нет. Я не хочу упустить свою юность, которая у меня одна. Я не хочу оказаться сразу же в быту, минуя эту станцию под названием Молодость, на которой ты уже погулял. В этот момент поезд остановился, и часть пассажиров вышла. Как только двери закрылись, Фортуна продолжила. Мне надоело находиться под твоим чутким вниманием. Мне хочется собственных ошибок, которые должны случаться в этом возрасте. Меня пугает размеренность нашей жизни. Твоя мудрость, которая ведёт меня за ручку безопасным мосточком через реку юности, сразу во взрослую жизнь. Мне хочется обычных девичьих глупостей. Мне нужен воздух, веселье, публика. То есть ты решила начать новую публичную жизнь? Тебе не кажется, что здесь мало от народа? Окинул я вагон, в котором было не более пяти пассажиров. Главное, чтобы они были людьми. С кем интересно? Ты думаешь, что у меня нет вариантов, что больше я никому не нужна? Нужна. Ты мне нужна. Ошибаешься. Я не мог в тебя ошибиться. Села я снова на своё место. Может, ты ошибся в себе? Чёрт. Конечно. Как я мог забыть? Это всё недостаток эндорфинов. Рылся я в рюкзаке, потому что на случай упадка настроения, как у всякого дрессировщика для приручённой, но по-прежнему дикой кошки, под рукой должен быть кусок шоколада или красное прекрасное словцо, которым можно было бы с ходу расположить к себе или наградить за исполненный терпение трюк. Но сахара под рукой не нашлось, а слова все оказались старые, и я пошел на крайние меры, неожиданно подскочив к Фортуне и Иван Зиф ее губы свой поцелуй. Прежде чем она успел что-то сказать, я захватил ее нежные розовые уста, закрыв эту наскучившую устную тему. Никогда мне не было так хорошо, как сейчас, вытерла она через минуту словами свои набухшие страстью губы. Мне тоже, пожалуй, «Не будет». Вздохнул спокойно, понимая, что гроза миновала, и можно стряхнуть с себя каплей нахлынувших эмоций. «О чём это мы так бесполезно спорили?» «Я уже и забыл. Помню только, что мне было холодно от недостатка внимания. Ты на голое тело моё накинул плащ из своих поцелуев».